Мы мчались сквозь мглистую сайгонскую ночь. Юлинь повела свой кортеж обходными путями, огибая город, по проселочным грунтовым дорогам, раскисшим от постоянного дождя, через поля, рощи, речушки. Иногда она сворачивала и ехала напрямую по нетронутому логу или холму. На земле ее, наверное, осудили бы лет на пять за нарушение экологических норм. А на Сайгоне природу берегли лишь ту, какая приносила выгоду, да и берегли не столько природу, сколько свои барыши. Из-под колес летели комья грязи, вязкими шматками залеплялись стекла. Системы внешней очистки давно уже не справлялись. Жаль, что и здесь нельзя было лететь. Горы. Днем в ясную погоду и штиль еще куда ни шло, но не ночью, в обломный ливень на фоне штормового ветра внутри в клубах черного дыма метались две огромных лах метались два внутри в клубах черного дыма метались два огромных лохматых зверя кидались на толстые прутья решетки и кричали головная машина забуксовала в глубокой грязи часть дороги обвалилась в кювет огромным куском глины увлекая за собой автомобиль машина перевернулась кортеж Снизил скорость лишь для того, чтобы объехать провал. Некогда сквозь зубы бросила юлень Выберутся и догонят. Когда кортеж выбрался на широкую и пустынную трассу с покрытием первого класса, мне стало по-настоящему жутко. Дорога шла по голые необитаемые равнине. Мы здесь были как на ладони. Юлень прибавила скорость. Август раскрыл на ладонник и показал мне наш маршрут. Оказалось, мы сделали огромный крюк, объехав город с запада и теперь снова двигались по направлению к нему. Где-то рядом уже был поворот к Вилле Тана. «Здесь безопасно», – заверила Юлинь. «Сверни сейчас», – внезапно потребовал Август. Я едва успела подтвердить его приказ. «Мы потеряем десять минут», – пробормотал Август, стремительно набирая текстовое сообщения кому-то. «Но получим то, что нас спасет». Через полтора километра показались строения в пелене дождя, казавшиеся заброшенными. Уличное освещение выключено, и даже габаритные огни на крышах погашены. «О», — сказал Август, — «как все плохо». Кортеж остановился у распахнутых ворот. С виду фабричных. Нас ждали. Трое мужчин в дождевиках и шесть больших ящиков, тускло отсвечивающих металлом. Август вышел, обменялся несколькими словами с мужчинами, потом жестом показал а «Забираем ящики». По одному на машину. В ящиках лежало оружие. Я такого не видела при всей своей замечательной офицерской подготовке. Громоздкие трубы-стволы. Что с ними делать? Я брал здесь ту электромагнитную бомбу, которую оставил в отеле, сказал Август. Это ручные установки, трехзарядные, одноразовые. Стрелять чуть выше голов с дистанции не меньше ста метров. Люди от них страдают, но не сильно. Воздействие примерно на уровне шоковой гранаты. Андроиды погибают. А другая техника спросила Юлинь, примериваясь к трубе. Если расстояние меньше ста метров, все цепи выгорят. На большую дорогу мы возвращаться не стали. Юлинь сказала, что знает короткий путь вдоль берега моря. Снова темно, грязно, тряска. А потом свет фар выхватил белую фигуру посреди дороги. Карикатурно белую. Голый мужчина со штурмовым пистолетом. Передняя машина ударила его. Он отлетел, как сломанная кукла. Мы пронеслись мимо. Я обернулась, глядя в заднее стекло. Мужчина вылез из грязи, как ни в чем не бывало, и помчался за нами. Юлинь отдала короткий приказ. Замыкающая машина развернулась, принимая атаку на себя. Послышался гулкий хлопок, и машина вместе с агрессором растворилась в темноте. «Мы потеряли уже две машины», — заметил Август. «И ни одного человека парировала Юлинь. Остался километр». Если он оторвал им колесо, пешком дойдут. Злее будут. Осталось даже меньше километра. После очередного поворота я увидела зарево впереди, там, где вилла Тана. Кортеж встал, как вкопанный. Наружу посыпались серьёзные парни с электромагнитными пушками. И мы побежали туда, где разгорался пожар. Мы стреляли вперёд. Но упреждение. Метров через пятьдесят Нам стали попадаться тела, мужские и женские, голые, одинаковые, как клоны. Анна-Лерой и незнакомые мужчины, такие же, как тот, на дороге. Почему голые? Владельцы решили сэкономить на обмундировании и бронежилетах? Правильно, андроиды не люди, их не жалко. Впрочем, те монстры, которые послали андроидов на войну, людей тоже не жалели. Особенно людей. Мы выбежали на лужайку перед главным входом и выдохнули. Живые. Много. Я выхватила взглядом Тана, немолодой китаянку с тремя маленькими детьми, а вот мелькнула светлая голова, наверное, Джумит, кто же еще. Чуть подальше стояли два подростка, похожие, как две капли воды, с эльфийскими чертами лица. Слышался женский плач, кто-то ругался, Горел парк за домом и один из флигелей. «Вы очень вовремя», — сказал Тан Августу. «Есть на чем выбираться?» — спросил Август. «Счет на минуты». «Ангар на берегу. Там два самолета. Он далеко. Надеюсь, не пострадал. Одну минуту я выведу собак. Они на заднем дворе в вольере. Я запер их на ночь, и вскоре все началось». «Здание горит», — напомнил Август. «Ничего. Есть второй вход». Через северный флигель. Там, наверное, дымно, но я быстро. Он побежал к дому. Громыхнуло так, что мы на секунду оглохли. В воздух полетели камни, стекла, куски стен, мебели. Поднялся столб пламени. Тан впереди упал и не шевелился. Быстро взревел Август. К выходу! Там машины! Я сорвалась с места и понеслась к флигелю. Август что-то крикнул мне вслед но я уже не слышала. Перепрыгнула через тана, рыбкой влетела в окно, на котором уже загорелась рама. Внутри действительно было дымно. Я стянула жакет, достаточно промокший, пока мы бежали от ворот к зданию, накинула на голову. Я выглядывала в каждое окно, но ничего похожего на собачий дворик не видела, пока не выскочила в кухню. Из нее вели двери на веранду, и оттуда доносился лай. Сбивая жакетом пламя, я выбежала наружу. Да, собачий дворик. С трехметровым забором и калиткой, запертый на ключ. «Обычный механический ключ», — я выругалась. Вольер горел. Горела крыша, горела будка внутри. Горел деревянный настил. Внутри, в клубах черного дыма, метались два огромных лохматых зверя. Кидались на толстые прутья решетки и кричали. Я пыталась открыть замок на двери, его заело, а собаки грызли прутья. Устрашающие зубы клацали о металл совсем рядом с моими руками, но я верила, собаки умные. Они понимают, что я хочу выпустить их. Они не укусят, они просто ошалели. Щеколда, наконец, подалась, и я, сдирая кожу на пальцах, отодвинула ее, распахнула дверь. Собаки вырвались на свободу, едва не сбив меня с ног. Но куда им было бежать? Они не смогут перепрыгнуть забор. Калитка заперта. В дверях кухни уже гудит пламя. Двор застелен досками, так что собаки не переживут пожар, если останутся здесь. Только ломиться через дом. Я оглянулась. В углу стояла бочка, рядом ведро. Надеюсь, в бочке есть вода, хотя бы немного. И надо как-то объяснить испуганным собакам, чего я хочу». На каком языке с ними общается Тан? Вряд ли на федеральном. А поймут ли они мой китайский с чудовищным акцентом? Я несколько раз позвала их. По крайней мере, они поняли, что я обращаюсь к ним. Помогая себе жестами, я уговорила их подойти к бочке. Какое счастье! Воды до краев. Первое ведро я вывернула на себя. Собаки подбежали вплотную, ловя языками струйки стекавшей воды. Пить хотят а некогда. Второе ведро я вылила на кобеля, замирая от мысли, что вот сейчас он сочтет мой поступок агрессии и кинется. Не кинулся. И сука вытерпела. Собаки отряхнулись, и я полила их снова. «Пойдем», — звала я их, — «пойдем». Я знаю, что страшно, но другого пути нет. Поверьте мне, я выведу вас. Вы останетесь живы, только слушайтесь меня, и я помогу вам. Я забыла, как их зовут они никогда меня не видели но собаки умные животные и чуткие в трех метрах от веранды они встали наглухо они скулили и вертелись но в дом идти отказывались и тогда я плюнула и побежала внутрь перепрыгнула через пламя выскочила в коридор меня чуть не снесла мокрая черная туша сообразили поверили путь во флигель через который я входила оказался закрыт горящими обломками. Я побежала в другую сторону. Ничего, мне нужно только окно, в котором поменьше осколков, чтобы собаки, выпрыгивая, не пропороли бы себе брюхо. Вот, отличное окно, подойдет. Я устремилась к окну и споткнулась. Я растянулась во весь рост. И тут снова грохнуло. Совсем рядом с моей головой упал здоровенный каменный обломок, а в следующий миг... На меня рухнула потолочная балка, больно треснув по шее. Одним краем она упала на тот самый обломок, и это мое счастье, иначе она просто раздавила бы мне шею. Но выбраться я не могла. Я корчилась и извивалась, но пространства под балкой хватало ровно настолько, чтобы я могла дышать. Проклятая преграда весила, наверное, центнера три. Я ее даже подвинуть не могла. Я закричала, позвала на помощь, но мой крик потонул в гуле пламени. Над головой послышался громкий треск, а потом оттуда посыпались твердые обломки. Один угодил точно мне по затылку. Я потеряла сознание.